Глава пятая Появление союзников на Юге России. Их первые шаги. Планы интервенции Салю, Аннузолье, Велком, dear friends. Эти возгласы, выражавшие искреннюю непритворную радость, горячее дружественное чувство и безграничные надежды,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 По всему югу России шла спешная перемена ориентаций, изменение программ и широкая дифференциация партий, групп, организаций, которые прежде разделяло германофильство. Перестраховывались спешно и правительство. Новые варяги стали тем фундаментом, на котором строились